Глава 41. 16 монахов и один сомнительный послушник решали, как защищать две лестницы, ведущие на второй этаж. Сестра Анжела находилась рядом на случай, если может понадобиться посильная помощь сестер. Когда я направился к северо-западному Сестринскому посту, она пристроилась рядом. Оди, я слышал, что-то случилось на обратном пути из аббатства. Да, мэм. «Точно случилось. У меня нет времени рассказывать об этом, но у вашего страхового агента будет много вопросов». «Бодычи здесь есть?» Я заглянул в комнату по правую руку, по левую. «Это место просто кишит, имя сестра». Родион Романович последовал за нами с важным видом одного из тех библиотекарей, которые железной рукой наводят порядок за библиотечными столами, жестоко карают любой шум, а уж тех, кто не сдаёт книги в срок, преследуют с яростью бешеного хорька. «А чем нам помогает мистер Романович?» – спросила сестра Анжела. «Он не помогает, мэм. Тогда что он здесь делает?» «Скорее всего, что-то вынюхивает. Так может, мне вышвырнуть его?» Перед моим мысленным взором тут же прокрутился коротенький фильм. Мать-настоятельница подходит к русскому, ловким приемом тхэквондо выкручивает руку за спину, ведет вниз на кухню, усаживает на табуретку в углу и велит до получения нового указания не подниматься с места. Если на то пошло, Мэм, даже хорошо, что он у меня на виду. Не приходится волноваться, думая, где он и что затевает. На сестринском посту по-прежнему дежурила сестра Мириам с вечным «возблагодарим Господа» на губах, вернее, на нижней губе. Дорогой, облако загадочности, которое окружает тебя, становится таким темным, что скоро ты совсем пропадешь из виду. И замечая проходящий мимо кокон черного смога, люди будут говорить, «Это же от Томас, любопытно, как он нынче выглядит». «Мэм, мне нужна ваша помощь. Вы знаете Юстину из 32-й комнаты?» «Дорогой, я не только знаю каждого находящегося здесь ребенка, но и люблю их всех как своих собственных», ответила сестра Мирям. «Когда ей было четыре года, отец утопил ее в ванне, но не довел дело до конца, убил только мать девочки, но не ее саму. Это так? Я не ошибаюсь?» Ее глаза превратились в щелочки. «Я не хочу думать о том, в каком месте учиться сейчас его душа. Она посмотрела на мать-настоятельницу, и в ее голосе послышались виноватые нотки. «Если честно, я не только иногда думаю об этом, мне нравится думать об этом». «Вот что я хочу знать, сестра. Может, он все-таки довел дело до конца, и Юстина была мертва пару минут до того, как полиция или медики оживили ее? Могло такое случиться?» «Да, Одди», — ответила сестра Анжела. «Мы можем заглянуть в ее историю болезни, но я уверена, что так оно и было». Ее мозг пострадал в результате длительного кислородного голодания, она не подавала признаков жизни, пока полиция ворвалась в дом и нашла ее. Вот почему эта девочка могла служить мостом между нашим миром и последующим. Она уже побывала там, пусть и на короткое время, а потом ее перетянули обратно люди с самыми лучшими намерениями. Сторми смогла связаться со мной через Юстину, потому что к той стороне девочка принадлежала в большей степени, чем к нашему миру. «Есть здесь другие дети с нарушениями функций головного мозга, вызванными длительным кислородным голоданием?» «Несколько», — подтвердила сестра Мириам. «Они, хотя бы некоторые, более подвижны, чем Юстина. Нет, не в этом дело. Они могут говорить? Вот что меня интересует». Встав рядом с матерью-настоятельницей, Родион Романович мрачно щурился на меня как могильщик, который в поисках работы вышел на будущего клиента и теперь не сомневается, что очень скоро начнет бальзамировать мой труп. Да. — ответила сестра Анжела. — Как минимум двое. — Трое, — поправила ее сестра Мириам. — Мэм, кто-нибудь из этих троих находился в состоянии клинической смерти, а потом был возвращен к жизни полицией или медиками, как Юстина? Сестра Мириам повернулась к матери-настоятельнице. — Вы знаете? — сестра Анжела покачала головой. — Полагаю, эти сведения есть в историях болезни. Сколько потребуется времени, чтобы посмотреть эти истории, мэм? Полчаса сорок минут, а может мы найдем то, что нужно в первой из них? Сделайте это, сестра, и как можно быстрее. Мне нужен ребенок, который однажды умер, но может говорить. Из них троих только сестра Мириам не знала о моем шестом чувстве. Дорогой, теперь и ты говоришь загадками.